Представлял себе структуру Академий? Второй Академии С нашей Академией все было просто Но Вторая Академия для всех была только названием, не более они упоминаются в бумагах, но Все разработки относительно нее упрятаны в такие математические дебри